Он не мог вернуться из Америки домой, понял Том. Он не должен возвращаться. Уже привыкший к комфорту, к сытой обеспеченности американской жизни, к благоустроенному быту, он просто не впишется в современную советскую действительность. И сейчас у него есть выбор. Или провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме, попытавшись облегчить свою участь предательством, выдав Юджина, или уйти достойно, чтобы потом никто не смел сказать Ирине и Лене, что их муж и отец оказался предателем. Значит, нужно было выбирать. Он встал и подошел к окну. Все три преследовавших его машины стояли рядом с офисом. Из них уже выходили люди о чем-то спешно переговариваясь. Через 10-15 минут они поднимутся за ним, если, конечно, у него есть эти 10 минут. А может, они просто ждут местного шерифа, его друга, чтобы в присутствии представителя власти объявить об аресте Тома лоренсберга «Где же мы все-таки ошиблись?» — в который раз подумал Том. Это было единственное, что его сейчас действительно мучило. Он открыл дверь и прошел на кухню. Патриция то и дело, поправляя очки, читала какую-то книгу. Услышав его шаги, она подняла голову и смущенно улыбнулась. — Я думала приготовить вам пирог. — Спасибо, Патриция. Он пошарил в карманах пиджака. — У меня кончились сигареты. Вы не возьмете для меня две пачки? — конечно мистер лоренсберг она сразу убрала книгу какие вам взять как обычно кэмел да если можно она радостно кивнула и уже собиралась идти когда он вдруг задержал ее за руку патриция сказал он мягко вы хороший человек спасибо вам за все я осторожно поцеловал ее в щеку Девушка чуть не потеряла сознание от радости. — Мистер лоренсберг залепетала она вся пунцовая от радости, — я давно хотела вам сказать. Потом, потом скажете, — успокоил ее Том. Идите, Патриция. Девушка бросилась к дверям, на ходу надевая свою куртку. — Звонил Герберт, он сейчас будет, — закричала она уже на ходу. Когда она ушла, Том вернулся в кабинет, снова запер дверь. Во второй раз посмотрел вниз. Там уже стояли две полицейские машины. Кажется, они готовы его брать, подумал он, и уверены, что он никуда не сбежит. В принципе, правильно уверены. Это ведь только в кино можно, отстреливаясь, уйти по крышам. В жизни такого не бывает. На лестнице уже слышались шаги сотрудников ФБР и полиции. Он сел в кресло, взял кольт, приставил его к голове. Вот и все. Мелькнула мысль, и он нажал курок. Томас Кевино услышал выстрел еще на лестнице. И когда все побежали наверх, он махнул рукой и медленно начал спускаться вниз. Кевин не любил смотреть на трупы. — Что случилось? — спросил оставшийся внизу Луис. — Он все-таки ушел, — горько ответил Кевин Оу. — Вызови врачей, мы опоздали. Глава двадцать Первая встреча с новым связным должна была состояться в итальянском квартале Нью-Йорка. Приехав за полтора часа до назначенного времени, Кемаль внимательно осмотрелся. С внезапной грустью он подумал, что привык за эти годы полагаться на осторожность и мастерство Тома и никогда не проверял предполагаемого места встречи. Они понимали друг друга с полуслова, даже без слов. Многолетняя совместная работа позволяла, безусловно, доверять своему партнеру, не сомневаясь в его надежности. Вспомнив о Томе, он сделал круг, подъехав к телефонному автомату, опустил сразу несколько монет, набирая привычный код и номер телефона городского офиса Тома.